334. Мой друг хочет приуспеть, но указания данные забывает. И по-прежнему погружаясь в сон, идёт обычным порядком, в то время как сон общнию подобен. Погружаясь в сон, надо сделать то же самое, что делается перед началом каждой записи. В бродяствующем состоянии контакт, устанавливаемый, выливается в запись. Во втором он переходит в сон, но уже не обычный, а по данному направлению, установленному волей. Контакт переходит в сон в тонкое состояние, продолжающееся по установленному созвучью. Почему эти немногие минуты, предшествующие сну, Нельзя всецело посвятить учителю и стремлению сообщаться с ним в условиях тонких. Какие такие дела мне не нужны могут занимать сознание в моменты предшествующие переходу в мир тонкий? Какие отговорки и оправдания могут объяснить неисполнение указаний или желание приуспеть и возможность расчленения сознания менее важны и значительно, чем мысли самости, не желающие освободить сознание даже тогда, когда это необходимо. И можно ли чем-либо оправдать забывчивость, если и она тоже мешает? Конечно, днём многое может мешать: поддерживать близость общения, ибо дела и люди отвлекают от высшего. Но что же может мешать ночью, когда от последних минут бодрствования зависит Успешность соприкосновения с учителем в мире надземном. Лицемерие перед самим собой не поможет. Если желание сообщиться с учителем только на языке или на словах, а не на деле и не в сердце, то даже этих последних минут бодрствующего состояния учителю посвятить сил не наберется. Найдется время для любых мыслей, и даже не совсем хороших, но только сердца. не для самого главного. Но если владыка в сознании первенствует, то даже и упорство самости, противоборствующее мне, можно легко победить. Надо научиться в область сна вступать сознательно, отбрасывая всю накипь дневную, и все мысли земные, и все привычные пути мышления. Соединение в сознании миров не может произойти, и если состояние оно не будет отдавать должного внимания и заботы. И еще раз хочу спросить, но уже последний. Будет ли выполнено указание строго и неукоснительно и без промедлений? И так уже много возможностей утеряно. Приближение к свету требует заботы и неукоснительного выполнения указа. По рвению дается и достижение. И когда рвение лишь в мыслях, но не в применении, Возможности упускаются явно. Полумеры непригодны, недопустима половинчатость. Когда дается указание, его следует огненными буквами выжить в сознании, с тем, чтобы утвердить в жизни, в виде неоспоримой привычки, ставшей уже частью самой природы ученика. Только так можно преуспеть. Мы вообще против привычек, но лучше не молиться совсем, чем пропускать молитву. не нарушать раз установленный ритм. Привычка должна стать выражением ритмического действия, и сразу такой же постоянной, как восход солнца. Привычка заменяется ритмом действий обычных, брошенных в сознанье. Требую нового отношения к указаниям даваемым ибо время не ждёт.